Глава 30, Роберт. Я нервничал. Нет, не так. Я, мать его, нервничал! Трясся, как заяц под кустом, и довел до нервного тика всех в радиусе километра. А Арт с Мариной без конца ездили по делам. Давид уехал договариваться, а я забыл нормальную человеческую речь и рычал, как припадочный, на всех. Умудрился даже поругаться с Юлькиным новым любимцем, роботом-пылесосом, который неосмотрительно потребовал у взвинченного меня отойти, а то на щетку намотаю. Не улетело в окно гениальное произведение современной инженерии только потому, что Юлька вступилась и хорошенько наорала на ни в чем не повинного меня, а потом усадила на диван, где я и сидел, как птичка на жердочке, поджав ноги под себя и трясся вместе с диваном, а довольный своей каверзой пылесос продолжал свое занятие. Наконец, зло воплоти закончила свою деятельность, на мой телефон одновременно пришли три сообщения, а я сорвался с места, забыв сказать Юльке «До свидания». Она мудрая женщина, она поймет. Вызвал такси, сел на заднее сиденье и сам над собой ржал, потому что не мог припомнить еще один настолько волнительный момент своей жизни. Перед боями нервничал, перед чемпионатами, когда дрались мои тигры, тоже. Когда брат попадал в неприятности, родители заболевали, тоже нервничал. Но не так. Даже первое настоящее свидание с девушкой в далекие юношеские годы не могло выбить меня из колеи. Перед первым сексом в моей жизни с девушкой на пять лет старше я был совершенно спокоен. Как и перед первым серьезным боем на ринге. А теперь ответ пришел сам собой, Аврора. Та самая моя. И сегодняшняя ночь была тому подтверждение. С той самой минуты, как я провожал взглядом машину, на которой она уехала, я боролся с собой. Ровно пару минут а потом принял решение. Дикое, животное желание сделать ее своей только усиливалось. Дать свою фамилию, надеть на безымянный пальчик обручальное кольцо, такое, чтобы издалека было видно. И эта невероятная женщина занята. Я больше не хотел встреч урывками. Я хотел засыпать и просыпаться с ней, не пытаясь вклинить наши встречи в рабочие графики. Я принял свое поражение сегодня ночью перед ней. Был готов на колени встать у ее ножек и выполнять любой каприз потому что так хорошо мне не было ни с кем и никогда. С ней и тело, и душа в экстазе. С ней интересно все – хулиганить, воровать кактусы, убегать от несуществующей полиции, заниматься любовью и просто сидеть в кухне, болтая обо всем на свете. В конце концов, после того, что между нами было этой ночью, я, как честный человек, считал себя обязан на ней жениться. А она должна была выйти за меня замуж, потому что так вывернуть меня наизнанку не мог до нее никто. Все чувства обнажила, прошлась по нервам своими стонами, мозг взорвала к чертям и превратила из взрослого серьезного мужика в пацана, который робел при виде первой любви. И она влюбилась, я видел. Я знал, как выглядит влюбленная, счастливая, сытая женщина, уезжающая на работу после бурной ночи. Этот взгляд ни с чем не спутать. Энергетика, взгляд, жесты мгновенно меняются. Становятся плавными, ленивыми, расслабленными. Рори поплыла вместе со мной, я это чувствовал. — Приехали! — отчитался водитель, притормаживая кофейни. Я расплатился, вышел на улицу, поправил белую рубашку и решительно пошел в помещение. Над головой звякнул колокольчик, окончательно приводя в чувство. А за стойкой стояла она, моя злючка, вреденная королева моего сердца и всей моей жизни. Она распустила волосы и завела их крупными кудрями, снова облачилась в легкое летнее платье и... Счастье! Я по сияющим глазам видел! Сделал шаг вперед, видя перед собой только ее, когда меня кто-то остановил. «Роберт Ливанович, здравствуйте! А вы тут какими судьбами?» Опустил взгляд и профессионально вежливо ответил. Пришел выпить кофе. «А как там мой Илюша? У него все получается. Я никак не могу застать вас в зале». «Илюша, молодец!» — отрезал я, поднял голову и понял, что мне пришел конец. Аврора снова надела маску злючки из сервочки и стояла опасно, посмотрев в нашу сторону. А у меня от страха в горле пересохло. Казалось, что еще немного, и Рори выудит откуда-нибудь боевой улей специально обученных пчел и мне кранты. Но бог свидетель, как же мне нравилось, что она у меня такая собственница. «Роберт Ливанович, а на соревнования Илья поедет?» продолжал нарываться на Аврору, матушка моего ученика. Я от стресса даже забыл, кого именно. Все из головы вылетело. В списке всех, кто едет на соревнования, я скинул в общий чат. Быстро попрощался я с родительницей, обошел ее по дуге и пошел на недовольную Аврору. Взял ее за талию и за собой в подсобку. Прижал к стене и пристально посмотрел в глаза. «Роберт Ливанович, здравствуйте, а вы тут какими судьбами?» Спародировала родительницу Аврора, вызывая у меня нереальный восторг. Снова харизму тренируете? Ну, злючка. Нет, я решил жениться. Огорошил я свою стервочку, а от стресса не иначе, снова переходя на вы. На вас. Что? Ее глаза округлились, а ротик приоткрылся. Вы привлекательны, я чертовски обаятелен. Пусть вы и стерва редкостная, но мы идеальная пара. Собирайтесь, нас ждут в ЗАГСе. Да вы... «Никуда я с вами не поеду! Какая свадьба? Никакой свадьбы не будет!» Вспыхнула она. А я с удовольствием наблюдал, как ее лицо заливается румянцем. «Будет, Аврора Аристарховна! Я же все решил!» – отрезал я. «Я не могу!» – развела она руками. «Можешь?» «Я не готова». «Готова!» «Мы мало знакомы». «Знакомы же!» – пожал я плечами. «Рори, после того, что ты сделала со мной прошлой ночью, ты просто обязана пойти со мной в ЗАГС». «Я с тобой сделала». «Ага, бери сумку, поехали, нас ждут», — поторопил я. «Я уже говорил, что ты невыносимый». «И варвар», — согласился я, — «приходится соответствовать. Признаю же, что ты в меня влюблена и хочешь замуж». И нагло, вероломно, по-варварски наклонился, подхватил ее и закинул на плечо. «Даже не думай, Роберт, сама пойду, не позорь меня перед подчиненными». Отпустил, поставил на ноги, поправил задравшееся платье и на всякий случай поцеловал, пока она снова не начала ругаться. Рори поплыла. «Я тоже. Пришлось напомнить тебе, что у нас вся жизнь впереди, а я сегодня поднял по тревоге кучу людей». «Я люблю тебя, ты меня, так в чем проблема?» — продолжал убеждать ее я. «В том, что ты слишком харизматичный. Это невозможно. Дамочки вокруг тебя так и вьются». «Вот». — Лишний повод надеть на палец обручальное кольцо, — обрадовался я. — А я буду всем дамочкам показывать, что занят. Соглашайтесь Аврора Аристарховна. Это слишком быстро. И снова ты все сам решил. — Не сам, я советуюсь. Вот ты как хочешь в ЗАГС идти, на плече или своими ногами? — Багров. — Что? Знаешь, как сложно было договориться о свадьбе сегодня. Пойдем, по дороге поругаемся. Аврора сопела, пока я вел ее к выходу из кофейни, по дороге прихватив ее сумочку, но молчала. Мы вышли на улицу, где у моей тачке уже стоял довольный, как китайцы, Арктик. Заметив нашу парочку, идущую ему навстречу, этот медведище так просиял, что Рори побледнела. Обалдела она, рассматривая Артура. Племяш мой, а в машине его жена. Пойдем, опаздываем жену. Да кто -то женится? Топнула ножка Аврора. «Багровы!» — выдохнул я. Здравствуйте! Сверкнул глазами Артур, когда мы подошли к нему вплотную. Не поленился даже открыть перед нами заднюю дверь, с любопытством глядя на мою будущую супругу. Добрый день. С достоинством кивнула ему Аврора и медленно села на заднее сиденье. Когда я обошел машину и сел рядом, моя злючка уже вовсю знакомилась с малинкой. Присутствие малышки немного успокоило Аристарховну, хотя она продолжала неверяще коситься в мою сторону. Артур вжал педаль газа в пол, стартуя с места на большой скорости. Решил, что воспитательную беседу с ним проведу после свадьбы и сосредоточился на Авроре. Прижал ее к себе и тихо заговорил. «Аврора Аристарховна Преображенская, ну, выходи за меня замуж, а?» «А так сразу нельзя было спросить?» Она подняла голову, всматриваясь в мое лицо. «Можно, но ты собиралась скандалить?» «Я не собиралась скандалить». Задрала на носик выше. Нет, Рори, ты не скандалишь. Ты со свойственной только тебе. Грации, аристократично берешь десертную ложечку и спокойно и размеренно клюешь мой мозг. И знаешь что? Нам с тобой уже давно не восемнадцать, и я не вижу смысла терять время, поэтому предлагаю сразу брак: съехаться вместе в моей кибитке царских утех, купить на общее сбережение тонометр, поясы собачьей шерсти один на двоих. И много вкусняшек, и просто жить. Я, так и быть, готов смириться с тем, что ты педант и чистюля. Торжественно клянусь любить тебя, твою маму, бабушку и всех родственников, и не разбрасывать носки по комнате. И никогда не акцентировать внимание на том, что характер у тебя все таки отвратительный. Обещаю приносить домой всю зарплату, а когда мы состаримся, то и пенсию. И даже не смотреть в сторону других женщин. У меня нет слов. — призналась впечатленная моя речью Аврора. — Главное, в ЗАГСе скажи «да», — бодро попросил я. — Приехали, — объявил Арт, паркуясь у центрального входа в ЗАГС.